Глава шестая. День получился весьма насыщенным, и только этим я могу объяснить то, что, ложась спать, напрочь забыла поставить на себя защиту. Пренебрежение безопасности даром ударом не прошло. Хорошо хоть выспаться удалось, потому что Теодора появился под утро, когда сон уже норовил перейти в просыпание. Появление короля ознаменовало яркая вспышка, из которой проявилось окно. Теодора легко спрыгнул с подоконника и пару раз шагнул. Дальше он пока пройти не мог, но нельзя сказать, что он над этим не работал. Он был хорош, даже куда лучше, чем при нашей первой встрече. Но при взгляде на него почему-то подумалось. А каков он будет, если убрать с него сиятельность? Если убрать с него подсветку, которая работала даже во сне, придавая его облику неземную притягательность? Сейчас он напоминал божество, спустившееся с небес, и мне стоило больших трудов не поддаться его притяжению. «Эстефания, душа моя, имей совесть!» Начал он с претензий, обнаружив, что я опять не подскакиваю с кровати, чтобы склониться перед ним в реверансе. «Сколько можно за тобой бегать?» «А зачем вам за мной бегать, ваше сиятельное величество?» Это даже как-то не солидно для столь сиятельного короля». Я улыбалась, но следила за ним с неослабевающим вниманием, чтобы успеть выдворить, если он подберется слишком близко. Защиту я поставила, но она теперь только не позволит ему подойти. «Ты моя подданная. Я не могу с безразличием относиться к твоему будущему, которое ты старательно превращаешь в ксуорс знает что». — проворчал он, умело придавая голосу бархатистые нотки не осуждения, а восхищения. — Возвращайся, Эстефания. Доня Хагу пообещала тебе не докучать. — Да что там не докучать? Если хочешь, я лишу ее опекунства, и твое будущее будет определяться короной. В конце концов, графине понравилось в монастыре. Она может пожить там и дальше». Он послал мне сияющую улыбку. — А вы знаете толк в соблазнении, Ваше Величество? — А ты уже готова соблазниться? Теодор хищно подался нападался вперед, но моя защита его мягко оттолкнула. — Увы, Ваше Сиятельное Величество! Я состроила огорченную физиономию. Чтобы окончательно соблазниться, мне этого недостаточно. — Но вы продолжайте, продолжайте! «Мне вас так занимательно слушать!» Я уселась по-турецки на кровати, подперла кулаком подбородок и сделала вид, что вся внимание. Теодора оскорбленно молчал. Пришлось опять брать разговор в свои руки, да и дезинформации пора было подкинуть, раз уж представился случай. «Нужно извлекать плюсы даже из собственной глупости». «Вы же опять начнете расхваливать своего протеже графа Нагейта», — коварно уточнил я. «Конечно, он уже не столь открыто показывает свои привязанности и даже сделал вид, что отправил любовницу в Мурицию. Но мы же с вами знаем, что она просто не выходит из снятой им квартиры». Похоже, мои слова стали для Теодора откровением. Он уставился с искренним возмущением, которое было направлено явно не на меня. «Неужели граф позволил себе обмануть Сюзерена?» Ай я яй как нехорошо!» «И почему же мне не жалко графа, вышедшего на охоту на меня?» Впрочем, Теодор очень быстро оправился от удара по своей информированности и опять принял вид завзятого сердцееда. «Эстофания, мне тебя не хватает!» Он печально вздохнул. «Уверен, что и тебе не хватает меня!» «С чего бы, Ваше Сиятельное Величество? Вы были занимательным собеседником, но чтобы стать чем-то большим, одного флера мало». «Надо же, догадалась!» — неожиданно рассмеялся он. «Неужели совсем развеялся?» Поначалу я удивилась его словам, но почти сразу поняла, что речь идет о первой встрече, когда я, стоя на эшафоте, попала под его воздействие. «То-то меня тогда так приложило». До этой обмолвки Теодора я думала, что мое восхищение его внешностью искреннее. Почему-то была уверена, что флёр не действует на других сиятельных. Возможно, у Теодора он особенный, королевский или с добавками от вонючего Бласкиса, Ведь вполне вероятно, что они действуют на пару. Один подсовывает отраву вместо любовного зелья, а второй за это казнит невиновных герцогень. Не король и его придворный маг, а пара жуликов. Но показывать, что я разгадала его игру, не стоило. Не совсем. Не стала я разочаровывать Теодора, улыбаясь так сладко, как получалось. Но критически воспринимать больше не мешает. Или графиня Хагу права, и Теодора не собирался меня казнить. Что же было в его планах? Помилование на определенных невыгодных для меня условиях? «Что же будет твоим условием для возвращения, Эстефания?» Прервал мои размышления мурицийский король. Он сделал еще один шаг. С трудом, но сделал. И хотя до меня ему было еще далеко, я забеспокоилась. Чем дольше мы разговариваем, тем дальше он продвигается. Теодора был красив, не спорю. Но его красотой хотелось любоваться на расстоянии. Большом расстоянии, откуда любое величие кажется еще величественнее, а недостатки вообще незаметны. «Гарантии, Ваше Величество. Мне нужны гарантии», – брякнула я, решив не уточнять, какие. «В конце концов, Теодора не маленький мальчик. Сам догадается, что нужно предложить беглой аристократке. А когда догадается, и мне расскажет». «Вот когда вы их сможете предоставить, тогда и вернемся к этому разговору. А сейчас уходите». Я сделала изгоняющее движение рукой, и Теодор опять вынесла в окно, только пятки неэлегантно сверкнули. Эх, не простит он мне такого унижения своей сиятельной личности. Пусть я не стала задерживаться во сне и проверять, как он там. Свалился в кусты под окном или улетел пудрить мозги другим дурочкам. Я села на кровати и закуталась в одеяло, но это не помогало согреться. После общения с Теодоро трясло так, что аж зубы постукивали друг от друга. Понять бы еще, в чем причина его повышенного интереса к моей персоне. Просто не терпит отказа? Или я встроена в монарший план, который без меня начинает подозрительно трещать и расползаться? Оба варианта для меня не сулят ничего хорошего, но второй куда хуже первого. Я потянула к себе кружку с водой, которую нагрела коротким заклинанием, и начала прихлебывать почти кипяток, бездумно пялись в окно, за которым уже светало. Почему-то казалось, что и в реальности Теодора оттуда запросто может вылезти, как это было в герцогском городском особняке. Ибо зачем еще молодому магу владеть левитацией, как не для того, чтобы лазать по чужим окнам? Горячая вода помогла согреться и прийти в себя». Но, увы, не помогла пролить ни лучика на те тайны, которые меня окружали и которые продолжали меня тревожить. Я словно слышала шорох песчинок, которые падают из одной половины песочных часов в другую, отсчитывая отведенное мне время. Его, конечно, можно сделать почти бесконечным, переворачивая часы, но для этого их сначала нужно найти. Проснулась Ракель, широко зевнула, взглянула на меня и спросила. «Ты чего не спишь?» «Сон плохой приснился», — пояснила я. «А теперь уже и смысла ложиться нет, вставать скоро. Но ты еще можешь поспать, я разбужу». «Да разве я усну теперь? У нас же первой парой магическое право». Брат предупреждал, что его пропускать ни в коем случае нельзя. И опаздывать тоже ни в коем случае. Самый злобный преподаватель. То есть он не совсем преподаватель. «Его приглашают раз в два года на этот курс, но принимает он его очень придирчиво. Затараторила Рокель, торопясь ввести меня в курс, если не магического права, то основа получения по нему положительной оценки. А если не сдашь, то сразу из университета отчисляют. Нам-то еще ничего, а вот второму курсу будет обидно». «Второму курсу?» Я окончательно очнулась от посторонних размышлений. «А им почему?» «Я же тебе только что сказала», – недовольно фыркнула Ракель. «Лекции по этому предмету читают раз в два года. То есть в этот раз его читают нам и второму курсу. Понятно теперь?» «Совершенно. Что курс самый страшный из всех, что нас ожидает. И что его не просто нельзя пропускать, на него даже опаздывать опасно для жизни». «Положим, не для жизни, но для успеваемости точно». Хихикнула окончательно проснувшаяся Ракель. И тебе не поможет даже личное ученичество у принца Рауля. Ложиться спать действительно уже не было никакого смысла, поэтому остаток времени до подъема мы просто проболтали. И болтовня эта имела отличную целительскую силу. Во всяком случае, холод, поселившийся после беседы с Теодора, ушел, сменившись теплом дружеской поддержки. Как же мне хотелось надеяться, что отношение Ракель не изменится, если Рауль согласится взять ее одной из тех пяти, кто получит фамильяра. Но это я узнаю уже сегодня. Так как встали мы рано, то и позавтракали без спешки, а потом также спокойно отправились на занятия, но пришли не первыми. В аудитории уже сидели принцесса Марсела в компании Эрнандес. При виде нас Эрнандес оживилась – и сказала необычайно противным тоном. «А вот с этой девицей у вашего брата Роман марсела Я вздохнула. «Если сеньорита дура, то через голову до нее ничего не может дойти, только через задницу. А через задницу ее воспитывать будет сеньор Эрнандес, с которым Рауль поговорить не успел». «Вообще это называется клеветой», возмутилась Ракель. И клеветник получает вполне реальный срок или штраф. И твой отец, которым ты старательно прикрываешься, тебя от него не отведет, потому что ты обгаживаешь не только репутацию Катарины, но и его высочество Рауля. Катарина Кинтера? Глядя на меня, уточнила Марсела приятным мелодичным голосом. Именно, подтвердила Эрнандес, которая пылкая речь Ракель не испугала вовсе. «Только не та, что сейчас мелит языком, а та, что молчит, но от этого не выглядит порядочной сеньоритой». «И зачем вы распространяете такую глупую сплетню, Мария Виктория?» — укоризненно сказала Марсела. Рауля попросил взять сеньориту Кинтера в личные ученики сеньор Альварес, чтобы иметь возможность за ней ухаживать. Более того, сеньор Альварес присутствует на каждом занятии поэтому мой брат при всем желании не смог бы завести роман с синьоритой Кентеро. «Я думаю, Мария Виктория, вы должны извиниться перед сеньоритой Кентеро». «Я?» – пораженно спросила она, огорушена известием еще и об Альваресе. «Кто врал, тот и извиняется», – заметила Ракель. «Да она целовалась с его величеством. Я лично своими глазами это видела». Зло выпалил Эрнандес. «Может, сеньор Альварес и хочет поухаживать за Кентера? Да только ваш брат марсела времени на такую ерунду, как ухаживание, не теряет!» «Если у кого-то галлюцинации, — бросила Ракель, — этому кому-то нужно к целителям, а не рассказывать о своих видениях всем, кто под руку попадется. Как Катарина могла целоваться с принцем Раулем, если в этот день была в другом городе?» и приехала в университет только утром. «Вот-вот, еще непонятно где ночевала», – буркнула Эрнандес. А его величество с утра выглядел совершенно невыспавшимся. «Мария Виктория, если вы не перестанете говорить гнусности, вы об этом пожалеете», – возмутилась Марсела. «Ваш отец явно не уделял внимания вашему воспитанию, о чем я ему непременно сообщу». Эрнандес потеряла спесь так же быстро, как проткнутый воздушный шарик в воздух. Она залепетала жалобные просьбы к принцессе, ко мне и даже к Ракель. Она начала уверять, что что-то перепутала, и что в следующий раз непременно присмотрится получше, кто с кем целуется. Принцесса нетерпеливо дернула рукой, и Эрнандес разразилась потоком извинений. Своего отца она не просто боялась, Она приходила в ужас от одной мысли, что тот будет чем-то недоволен. Эрнандес всхлипывала и уверяла, что она не со зла, а сослепу. Смотреть на это было противно, поэтому я прервала мутный поток, сказав, что я ее прощаю, и потянула ракель подальше. Марсела осталась сидеть рядом с Эрнандос, но вид имела такой отстраненно неприступный, что моя врагиня наверняка уже сто раз пожалела, что вообще открыла рот в моем направлении. Одной фразой завести себе недоброжелателей у обоих королевских отпрысков – это надо было очень постараться. Я и не позавидую, если все-таки кто-то из королевских детей переговорит с ее отцом. Ракель поглядывала в их сторону и тихо возмущалась поведением Эрнандес до прихода лектора, который не заставил себя долго ждать и появился заранее. Выглядел он несерьезно какой доброжелательный колобок, на животе которого с трудом сходился дорогой бархатный камзол, а на голове сияла лысина в обрамлении начинающих сидеть кудрей. Название своего предмета «Магическое право» и свое имя «Кристиан Фуэнтес» он во избежание ошибок лично написал на доске аккуратным круглым почерком с кучей старомодных завитушек, после чего энергично отряхнул руки от остатков мела, вернулся и со счастливой улыбкой принялся осматривать аудиторию. Взгляд у него резко контрастировал с внешностью и не содержал ни грана мягкости. Напротив был острый и цепкий. Наверняка сеньор запомнит всех, кто появится у него на лекциях. И сколько раз появится, тоже запомнит. Прозвенел звонок. Сеньор спустился с кафедры и, не переставая благожелательно улыбаться, Запер дверь, перекрывая возможность входа опоздавшим, после чего опять поднялся и начал читать вводную лекцию, делая акценты в тех местах, которые наверняка попадут в билеты на экзамене. Поэтому я выбросила из головы Эрнандес и торопливо застрочила, стараясь не пропускать ничего важного.